И исчезнувший аромат прошлого. Потолок был до того белым, что слепил глаза. Серафима поморгала и взглянула снова. Белизна проступила ещё чётче, и стало понятно, что это лампы дневного света лупят прямо в лицо всеми своими ватами. Серафима зажмурилась и попыталась натянуть на себя что-нибудь, чтобы укрыться от света. Но почему-то ничего не натягивалось. Посмотреть, что случилось с руками, которые не хотели слушаться, тоже не вышло. Она изо всех сил напрягала мышцы, но не могла поднять их даже на миллиметр, как и голову. "Лежите спокойно, женщина", услышала она на духом недовольный голос и скосила глаза. Сначала в поле зрения попала толстая рука, дёргающая какие-то провода, а потом над ней склонилась пухлая фезиономия с накрашенными губами и повторила: Спокойно, вам нельзя. Слово нельзя всегда производило на Серафиму странное воздействие. Ей сразу ужасно хотелось сделать именно то, чего нельзя. Вот и сейчас у неё аж кончики пальцев зазудели. Так захотелось ими пошевелить. А ещё писать и пить. Второе сильнее. Она попыталась объяснить это накрашенным губам, но те уже исчезли. Серафима полежала неподвижно, слушая в тишину А потом запахтело как паровоз, поднатужилось и села на кровати. Она успела только сообразить, что лежит в больничной палате, а потом всё закружилось, поплыло, тело стало ватным, и она повалилась обратно. Через какое-то время ей снова удалось обрести что-то похожее на сознание. Она сразу почувствовала чьё-то присутствие рядом и повернула голову. У койки, держа её за руку, сидел княжич Она сосредоточенно глядел в окно. "Ну вот, пожалейте вам", подумала Серафима. Сидит и не видит, что я тут помираю. Из-за всех сил она сжала его пальцы, и он повернул голову и выдохнул. "Рыжуха". Она выразительно моргнула три раза, и он понял. Склонился к её губам и легко поцеловал. "Пить и писать. Умираю", успела шепнуть она. "Господи, ты боже мой!" Княжич сорвался со стола и рванул в коридор. Через секунду в палату, как занесённые ветром, влетели две сестры и замельтешили вокруг Серафимы. Княжич покрикивал на них, чтобы были расторопнее. Серафиме стало приятно. Наконец они остались одни, и она почувствовала, что даже может говорить. По крайней мере, назвать княжича по имени. Миша. Всё хорошо, не волнуйся. Давно Давно ты тут лежишь, 3 дня всего. А что? Что случилось? Ты головой сильно ударилась и газом надышалась. А кто? Кто это сделал? Ребята из Амона. Они газ пустили и тебя сразу на пол повалили, чтобы Верстовский не успел выстрелить. А где? Где Верстовский? Им полиция занимается. А как? Как я там оказался? Мне Манин позвонил. Причём, знаешь, как нашёл Связался с ДПС, которые на Московской трассе работают. Спросил, была ли зафиксирована драка у заправки. Те сказали, что там-то и там-то. Выяснили марку машины и номер. Меня же прямо там забрали. Поэтому в полиции уже знали про нас с Димкой и дали номер сотового. Мы Питер проехали, когда он позвонил. Тоже он. А он вызвал. Нет, это я. Решил, что не стану второй раз на одни и те же грабли наступать. Надо было насчёт похищения сразу звонить. Быстрее бы всё закончилось. А я как дурак хотел сам с ним разобраться. А Димка? Где сейчас? Да недалеко. Спит в свободной палате. Его тут все привечают. На довольствие поставили. Как выздоравливающего. Приглядывают, пока я у тебя. Иногда он со мной сидит, но больше у сестёр кормится. А ты... «Со мной ничего не случилось, не беспокойся. Вот только...» Михаил замялся, говорить или нет. Серафима смотрела требовательно. Малафеева взять не удалось. Я драку начал, меня из-за мили. Хорошо поверили, что Димка мой сын, и быстро в больницу отправили. А этот гад ушёл. Не знаю, где он теперь. «А когда тебя выпишут?» «Как только в себя окончательно придёшь, не бойся, я буду рядом». Какой интересный у них разговор получается. Содержательный. Серафима смотрела на его губы и больше всего на свете хотела их поцеловать. Похоже, он догадался, наклонился и поцеловал её сам, осторожно и очень нежно. У Серафимы сразу защепало в носу, то ли от переживаний, то ли от того, что от него пахло хлоркой и карболкой, больницей. Может, есть хочешь? или другого чего. Серафима поматала головой. Надо же, двигайтся, и попросила. Ещё княжич улыбнулся и, наклонившись, поцеловал снова, на этот раз по-настоящему. "Люблю тебя", прошептали Стелана. "Смотрю, поцелуй на тебя положительно воздействует". Уже слово сочетаниями заговорила. Серафима растянула в улыбке сухие губы. Вообще-то, когда она сказала ещё то имела в виду «расскажи», но поцелуи и правда действуют положительно. Она постепенно выздоравливала и узнавала подробности произошедшего. Манин уже уехал из России. Его не задерживали. По делу Верстовского он проходил как свидетель. Тому вменялось насильственное удержание, угроза убийства и попытка нанесения телесных повреждений. Манин заявил, что ни о каких других преступлениях Верстовского не знает. О похищении услышал от княжича, который не мог найти свою невесту Серафиму Сидорову. Дескать, Михаил знал, что девушка встречалась с ним по поводу работы в парфюмерной сфере. Но манин сообщил, что та давно ушла. Так как на звонки она не отвечала и домой не вернулась, княжич заявил в полицию. Ну и тому подобное. Серафима понимала, что версия слеплена хреново, и любому профессионалу ясно, что это полная фигня. Домой она как раз вернулась, ведь жила у Верстовского, и на звонок ответила. Это тоже легко вычислить. Еснее ясного, что Михаил задействовал свои связи, то есть тех людей, которые ему верили, поэтому не стали допытываться и докапываться, а просто сделали всё, что от них требовалось. Наверное, и не только Манин помнит, как княжич бежал по лыжне и стрелял по мишеням. Решила она и стала думать о Верстовском. Интересно, что он наговорил в полиции? Зачем ему понадобилось убивать свою помощницу? Больше всего она боялась, что и на этот раз ему удастся уйти от наказания. Почему Манин не рассказал следствию правду? Было понятно. А что собственно он мог предъявить? Историю гибели Инги? Свою уверенность, что бывший друг хотел его убить? Так ведь и он собирался сделать то же самое. К Серафиму в больницу Манин не приходил. Просто закончил все дела и вернулся во Францию. Ну и ладно, она не в обиде. Её волновала судьба злополучного флакона. Она попросила княжича осторожно, чтобы не наводить следствия на ненужные мысли, выяснить. Для начала Михаил тайно наведался в дом Верстовского, обыскал мастерскую, но флакона, который описала Серафима, не нашёл. Затем как бы ни взначай, поспрашивал, что было изъято из дома. Оказалось, никакие флаконы в описи не значились. В сейфе тоже ничего похожего не было. Зачем изымать флаконы? Причём тут парфюм? Да этих пузырьков в доме, видимо, не видимо. Всё что ли забирать? А для чего? Итак, пропал пробник и остальной объём интриги, который Верстовский хранил в сейфе. Самое простое объяснение заключалась в том, что тестры остальное, как улику, Верстовский успел уничтожить. Конечно, ведь заявись Серафим, что он пытался кого-то отравить, доказательства были бы на лицо. Она долго размышляла над этим и пришла к выводу, что интрига канула в небытие навсегда. Прекрасный и чувственный шипровый аромат. Запах тайны исчезнувшей навсегда. Запах предательства. Запах убийства. Именно этот аромат стал последним, который почувствовала Инга. Должен был почувствовать Манин и Анна Серафима. Верстовский назвал её шипровой женщиной и считал, что в этом аромате отражена самая её суть. Как страшно он распорядился этим прекрасным ароматом, и как жаль, что она больше никогда не услышит его. Ведь даже если она прекрасно запомнила все составляющие, воссоздать его невозможно. Если Верстовский уничтожил образцы, то и формулу тоже. Пройдёт немного времени, и аромат будет забыт. А может, и к лучшему.